А я и забыла, что взяла с собой зубную щетку. У меня даже настроение улучшилось. — Наверное, и машину угоняет, — догадалась я. — Нет, этим она займется чуть позже. — За стенами Вольтеры усмехнулся Калин. — До ворот мы шли целую вечность. Эдвард догадался, что я выбилась из сил, и, крепко обняв, фактически волок по улицам. Проходя под мрачной каменной аркой, я невольно содрогнулась. Тяжелая древняя решетка, совсем как в гигантской клетке, Сейчас опустится, и мы окажемся в плену. Эдвард подтолкнул меня к темной машине с заведенным мотором, притаившейся в закоулке справа от ворот. Почему-то он не захотел сесть за руль, а вслед за мной скользнул на заднее сиденье Простите, — извиняющимся тоном проговорила Элис. Выбирать было особенно не из чего. Все в порядке, милая, — усмехнулся брат. — Не на каждой стоянке найдешь Porsche 911 Turbo. Девушка вздохнула. — Наверное, придется обзавестись такой игрушкой законным путем. Сказка, а не машина. — Договорились, подарю на Рождество, — пообещал Эдвард. Элис повернулась к брату. — А я перепугалась. Разве петляющую вниз по холму дорогу можно выпускать из вида? Особенно, раз скорость уже набрали. — Желтую, — попросила она. Эдвард сжимал меня в объятиях. В его накидке так тепло и уютно, более чем уютно. — Попробуй заснуть, Белла. — прошептал он. — Все кончено. Понятно, он имел в виду опасность и кошмары старого города, но в горле образовался неприятный комок, и прежде чем ответить, я нервно сглотнула — спать не хочу и совсем не устала. Я соврала лишь наполовину. Закрывать глаза не хотелось, салон освещали только неоновые указатели приборной панели, однако этого было достаточно, чтобы разглядеть любимое лицо. — Постарайся шепнул калин прильнув губами к моей мочке. Я покачала головой. «Упрямство никуда не делось», — вздохнул Эдвард. «Упрямство мне точно не занимать. С его помощью я боролась с тяжелыми веками и выиграла». На темной автостраде было сложнее всего, зато очень помогли яркие огни аэропорта флоренции а также возможность переодеться и почистить зубы, Элис купила брату новую одежду, а серую накидку бросила в кучу мусора на одном из поворотов. Перелет в Рим оказался слишком коротким, и усталость не успела затянуть в сети. Но я прекрасно понимала, путешествие в Атланту будет совершенно иным испытанием. И попросила у стюардессы колу. Белла! Зная мою чувствительность к кофеину, покачал головой Эдвард. Элис сидела в соседнем ряду, и я слышала, как подруга шепчется по телефону с Джаспером. «Не хочу спать», — напомнила я. «А объяснение дала вполне реальное, потому что оно было правдой. Если закрою глаза, увижу то, что видеть не хочется. Кошмары замучают». Больше Каллен спорить не стал. В полете можно было вдоволь наговориться и получить ответы на все вопросы, интересующие и одновременно страшащие. Я заранее содрогалась от того, что скажет Эдвард. «Впереди столько свободного времени!» И в самолете калину от меня не скрыться ну по крайней мере скрыться непросто кроме эллис нас никто не услышит уже поздно большинство пассажиров отключают свет и приглушененным голосами просят подушки во время разговора и с усталостью проще бороться однако вопреки здравому смыслу бесконечные вопросы тяжелыми цепями сковали язык наверное на ход мыслей повлияло нервное и физическое истощение но мне казалось Не задав вопросы сейчас, я смогу купить хоть несколько часов и, подобно Шахерезаде, растянуть общение с Эдвардом еще на одну ночь. Поэтому и продолжала пить колу, боясь даже моргнуть. Калину, похоже, нравилось молча сжимать меня в объятиях и будто рисуя водить пальцами по лицу. Я тоже осторожно касалась его щек, губ, глаз. Понимала потом, когда останусь одна, будет больно, но остановиться не могла. Он целовал мои волосы, лоб, запястье губ старательно избегал. Пожалуй, так даже лучше. В конце концов, сколько боли может вынести человеческое сердце? За последнее время мне пришлось немало пережить, но сильнее я от этого не стала. Наоборот, чувствовала себя бесконечно слабой. Одно единственное слово — и разобьюсь в дребезги. Эдвард молчал. Надеялся, что я засну, или просто ему было нечего сказать. Я снова выиграла битву с тяжелыми веками, и когда приземлились в аэропорту Сиэтл-Токома, даже увидела встающее над плотными облаками солнце. Потом Эдвард опустил козырек, но я все равно гордилась собой. «Отлично! Ни минуты не потеряла!»